Глава двадцать шестая. Наши дни. Оля. Ну и толкучка. Подавшись ближе к рулю, Маша вытягивает шею, пытаясь понять, почему уже пару минут мы не можем сдвинуться с места. Движение перед нами остановилось. и Я решаю не тратить ее время, отстегиваю ремень и прошу. Просто высади меня здесь, я дальше пешком. Как скажешь. Маша принимает к обочине, выкручивая руль своего БМВ. «Передай мэру, что дороги в городе ужасные. Моя бедная подвеска! Я сегодня чуть колесо не потеряла!» На ней безумно вычурная шуба фиолетового цвета. Нечто такое, что сама я на себя никогда бы не надела. Прежде всего, потому что мне бы просто не пришло такое в голову. Но Маша слишком любит эпатаж чтобы прожить без него хотя бы один день. Эта оболочка очень обманчива. На самом деле сегодня она торговалась с потенциальным арендатором так, будто планирует получить тройную прибыль с каждого квадратного сантиметра площади. Сама я никчемный переговорщик, зато на мои плечи ляжет подготовка учебной программы, ведь среди нас двоих Я единственный человек, получивший диплом. Все это гораздо волнительнее, чем показалось с самого начала. Боязнь прогореть или не справиться делает меня немного нервной и зацикленной. И тот факт, что я не делюсь своими бизнес-планами даже с братом – прямой признак того, что я чертовски не уверена в своих силах. В каком-то смысле я даже понимаю Чернышова. Желание добиться успеха иногда может быть как щепка в голове, забирая много энергии и становясь въедливой, навязчивой идеей. Откинув солнце защитный козырек, ловлю в маленьком квадратном зеркале отражение собственных глаз. Мое волнение не имеет никакого отношения к языковой школе и бизнес-планам. Я волнуюсь по совершенно другой причине. Поправляя волосы и обновляя помаду на губах, я смотрю в свои глаза и понимаю, что сегодня утром собиралась с особой тщательностью. Я целый час потратила на то, чтобы привести в порядок волосы и сделать их гладкими. И я делала это не для того, чтобы покорить Машкино воображение. Я думала не о ней. Я думала о нем, пытаясь в собственной квартире найти спасение от цветочных запахов и непомерно вычурных букетов, которыми завалена моя спальня. Второй был только чуть поменьше первого. И это синие цветы, похожие на эксперимент сумасшедшего селекционера. Может, поэтому от них просто глаз не оторвать. До завтра. Объявляю Маше, собираясь выйти из машины. Завтра мы планируем посмотреть еще пару офисов и выбрать что-то оптимальное. А сегодня мне нужно забрать Мишу у его бабушки, потому что в детском саду настоящая эпидемия гриппа, и я не знаю, куда пристроить его завтра. Возможно, мне придется взять его с собой. К счастью... Он будет только рад послоняться по городу вместо того, чтобы идти в детский сад. Иногда мой сын чертовски упрямый. И когда он упрямится, становится уменьшенной копией своего отца, который будто поселился в моей голове с тех пор, как возник на горизонте две недели назад. да завтра!» Откинув собственный козырек, она возит пальцем по губам нанося поверх помады прозрачный бальзам. Заталкивая в сумку перчатки и телефон, выбираюсь из машины и ступаю на тротуар, который расчищен до самого асфальта, будто прилегающую к администрации территорию, коммунальщики решили наградить своим вниманием на все 150%. Именно поэтому я не могу оправдать свое участившееся сердцебиение препятствиями в виде снега или чего-то еще. Глядя на фасад пятиэтажного здания администрации, чувствую себя так, будто приближаюсь к раскаленному пыточному паяльнику. На парковке перед входом все машины расставлены в идеальном порядке, в соответствии с выделенными местами, не создавая суеты и толкучки. Видимо, все дело в том, что парковка здесь ограничена. Охраннику турникета спрашивает мое имя, и хоть я не думаю, что оно кому-то здесь знакомо, мужчина всматривается в мой паспорт так, будто я опасная преступница. убирая в сумку документы, отхожу к окну. Через пять минут за моей спиной возникает и женщина со старомодной прической в виде собранного на затылке пучка волос и в костюме, состоящем из клетчатой юбки и пиджака. Кажется, ей слегка за 50. Она представляется надеждой и просит пройти за ней, проявляя нулевой интерес к моей персоне. Не знаю, с чего вдруг меня это коробит. Я не чертова знаменитость. Я знаю, что это его секретарь. И, вопреки любой логике, осматриваюсь по сторонам с гораздо большим любопытством, чем мне бы хотелось. Мы поднимаемся на второй этаж и проходим через приемную, после чего попадаем в коридор, где вдоль стены выстроились стулья для ожидающих, а из окна открывается вид на проспект и историческую часть города. У него сейчас посетитель. Женщина указывает рукой на стулья. Но я скажу ему, что вы здесь. Просто отлично. Бросив на стул свою куртку и сумку, наблюдаю за тем, как секретарь господина Чернышова скрывается за дверью приемной, оставляя меня одну. Но две минуты спустя хозяин этих коридоров и приемных открывает дверь своего кабинета, возникая на пороге в костюме, галстуке и без каких-либо признаков бандажа. Его правая рука опущена вдоль тела. Лицо гладко выбрито, а голубые глаза кажутся непозволительно яркими в сером окружающем нас свете.